Перепрыгнув через корягу, Катюшка понеслась дальше. Тропинка давно осталась позади. Ее это ничуть не беспокоило. Наоборот, желание спрятаться, отгородиться от всяких добрых вик, равнодушных Костиков, лживых Сергеев и циничных Егоров, настойчиво толкала в глубь леса. Ей даже хотелось заблудиться, пусть ищут. А завтра утром она уедет в Москву к папе. Получите, получите, получите! Споткнувшись. Катя инстинктивно вытянула руки вперед и удачно спилотировала на траву. Так не шевелясь, сочувствуя себе изо всех сил, она пролежала минуту. Затем раздался хруст веток и тяжелые шаги. Не успев испугаться, Катюшка сделала резкую попытку перевернуться на спину, лицом кроном деревьев и звездному небу, и к своему изумлению увидела лишь темную фигуру и лохматую, как шерсть бездомной дворняги тряпку. Ковыляй сюда гипертоник! Раздался незнакомый насмешливый голос, и поджилки, как им положено, затряслись.